Глава двадцать четвертая. Я поспешил за ним к лестничной площадке. «Свет нигде не включайте», — произнес Миллер, не замедляя шага. «Наденьте куртку. Через две минуты мы уходим». Из комнаты Софи вышла Крос. Она одевается. Миллер кивнул, и мы начали спускаться вниз. «Как вы узнали, что он будет тут?» — спросил я. Он позвонил. Бросил Миллер на ходу. «Надо же, а я не слышал». Наверху мы линию отключили, чтобы вас не беспокоить. Миллер отодвинул штору и вгляделся в темное окно. Решили вас вывести. Только потому, что он снова позвонил? Нет, на сей раз Монг поговорил со Стефани. Думал, что это Софи. Сказал, что находится в Падбери и направляется к ней. Зачем ему было ее предупреждать? Возможно, блефует, но мы не собираемся ждать, когда это выяснится. Миллер протянул мне фонарик. «Идите за Софи. Уходим через минуту». Я побежал в спальню Софи, ожидая увидеть ее одетой, но она сидела на кровати, обернув вокруг себя одеяло и схватившись за голову. «Софи, нам нужно идти». «Я не могу», — отозвалась она сонным голосом. «Плохо себя чувствую. Я посветил фонариком в поисках ее одежды. Отдохнете позднее. «Монг может явиться в любую минуту». Она заслонила глаза от света. «Сколько же я вчера выпила?» «Софи, нам нужно уходить». Я протянул ей одежду и отвернулся. «Хотите вы или нет, у нас нет выбора». Я думал, она начнет спорить, как недавно с Роупером. Но Софи, пошатываясь, встала и принялась одеваться. В дверях появилась Крос. «Готовы?» «Почти». Она подождала, пока Софи оденется. Затем мы спустились к Миллеру, стоявшему в темноте у входной двери. Я вернул ему фонарик и начал обуваться. — Идем к машине осторожно и тихо, — сказал он, помогая Софи застегнуть куртку. — Я первый, следом вы. — Идти быстро, но не бежать. Стефани пойдет за вами. Садитесь на заднее сиденье и закройте дверцу. Понятно — Понятно? Софи кивнула. Миллер почти бесшумно сдвинул засов, отпер замок, затем, выхватив пистолет, плавным движением распахнул дверь. В прихожую ворвался сырой холодный воздух. За дверью была кромешная тьма. Луч фонарика осветил пелену густого тумана. Софи крепко сжала мою руку. — Держитесь за мной! — бросил Миллер и двинулся по дорожке. Вокруг все было в тумане. Я с трудом мог различить темную спину Миллера. Даже лица, идущей рядом Софи, почти не было видно. Миллер придержал калитку, чтобы она не скрипела, и мы вышли в переулок. Сквозь туман вспыхнули огни его машины, когда он открыл ее электронным ключом. Я скользнул вслед за Софи на заднее сиденье. Крос захлопнула дверцу и села впереди. Миллер завел двигатель. Через секунду мы отъехали. Кросс пробормотало что-то в микрофон рации. Миллер сидел выпрямившись, вглядывался в дорогу. подбери остался позади, но где мы находимся, я не понимал. Будто машина двигалась по морскому дну. В туманной мгле возникали некие очертания, похожие на водоросли, и тут же исчезали. Но Миллер держал приличную скорость. Проехав несколько миль, он с улыбкой взглянул на нас. «Как вы там? Веселитесь?» «Куда мы едем?» — глухо спросила Софи. «На конспиративную квартиру, где вы переночуете. Завтра решим, что делать дальше». Я ожидал, что Софи станет возражать, но она молчала. «Вам не здоровится? произнес я. Она не успела ответить. Перед машиной с тумана неожиданно возникла фигура мужчины. Я увидел лишь вытянутые руки и колышущиеся на ветру полы пальто. Миллер ударил по тормозам, но вывернуть до конца руль не успел. Автомобиль ударил мужчину. Я ожидал чего угодно, только не этого. Машина развернулась так, что меня с силой швырнула о стенку. Миллер пытался выровнять ее, и это ему почти удалось, но вдруг раздался глухой удар, и машина опрокинулась. Все это сопровождалось жутким треском и хрустом, после чего наступила тишина. Я постепенно приходил в себя, пытаясь сообразить, где верх, а где низ. Шел дождь, я чувствовал его капли на своем лице вместе с дуновениями холодного ветра. Вокруг была кромешная тьма. Я попытался выпрямиться, но мне не удалось. Что-то сжимало грудь, не давало дышать. Я сообразил, что это ремень безопасности. Он держал меня, натянутый, как стальная лента. Я с трудом отстегнул его. Сбрасывая с себя осколки стекла, я скользнул по сиденью в сторону, где должна была находиться Софи, нащупал ее и с облегчением перевел дух, когда она пошевелилась. «Вы ранены?» «Меня тошнит». Ее голос был едва слышен. «Подождите». Я принялся возиться с ее ремнем. Затем к нам повернулась Крос. «Как вы?» «Пока не знаю». Вдруг она вскрикнула и стала пробираться к Миллеру, неуклюже растянувшемуся на сиденье. «Ник! Ник!» Наконец-то мне удалось освободить ремень Софи. «Сейчас выйдем». Дверцу с моей стороны заклинила, но я пнул ее ногой, и она открылась. Я вылез, осмотрелся. Помог выбраться Софи. Странно, но автомобиль не лежал на боку, а стоял почти прямо. Только чуть покосился. Но кузов весь был помят и искорежен. Одна фара разбита в дребезги, другая цела. В воздухе ощущался запах бензина. На подгибающихся ногах я проковылял к сиденью водителя. С этой стороны автомобиль пострадал сильнее. Смята крыша. Заклинило дверцу. Я попытался открыть ее, но бесполезно. Чтобы добраться до Миллера, ее придется вырезать. Стефани Кросс взволнованно говорила по рации. Фонарик был прислонен к тому, что осталось от приборной доски, и я увидел, что Миллер лежит удерживаемый ремнем. По его лицу струилась кровь, спутанные волосы тоже намокли от крови. Я просунул руку в разбитое окно и пощупал сонную артерию на его шее. Пульс был, но слабый. — Как он? — спросила Софи. — Жив. Стефани наверняка уже вызвала скорую помощь, а пока лучше не трогать его. — А как вы? — Софи прислонилась ко мне. Я чувствовал, что она дрожит. Болит голова. Просто раскалывается. Тем временем Кросс выбралась из салона и подошла к нам. Сказали, что пришлют скорую на вертолете, но не знаю, где они тут сядут. Я тоже сомневался, что в таком тумане вертолет сумеет благополучно приземлиться. — А что случилось? — спросила Софи. — Мы кого-то сбили? — Пойду посмотрю, — сказал я. — Нет, — твердо произнесла Кросс. — Никто никуда не пойдет. Мы будем здесь ждать прибытия помощи. Тем более, что сбили мы огородное пугало. Дальше события. развивались так стремительно, что я не успел ничего сообразить. На Стефани Кросс неожиданно набросилась возникшая из тумана тень. Миллер не преувеличивал насчет ее способности к действию. Стефани успела осветить напавшего лучом фонарика, затем отпрыгнула назад, вскинув пистолет. Он ринулся к ней, но она резко ударила его ногой в бок. Я услышал глухой звук, удар достиг цели, но нападавший оказался сильнее. Он сразу маху свирепо хлестнул тыльной стороной кисти по лицу Крос. Раздался жуткий хруст, и наша телохранительница упала на землю, как сломанная игрушка. «Беги!» — крикнул я Софи, бросаясь на темную фигуру. Это было все равно, что налетать на кирпичную стену. Метнувшаяся рука мигом прижала меня к машине. Я не успел даже крикнуть! как мозолистые пальцы сжались на моем горле, перекрыв дыхание. У меня все поплыло перед глазами. Света упавшего фонарика хватило, чтобы увидеть лицо Джерома Монка, похожее на маску Хэллоуина. Он смотрел на меня сверху вниз своими мертвыми черными глазами. Я крутился под ним, но пригвоздившая меня рука была крепкой, как ствол дерева. Я задыхался не только из-за отсутствия притока воздуха, но и от исходящей от него вони, мерзкой, как у дикого животного. Было ясно, что настал конец. Голова вот-вот взорвется. Туман сгустился, однако сквозь него я все же заметил, как Монка глянулся на хруст веток, когда Софи, спотыкаясь, убегала прочь. Он отдернул руку, и я почувствовал, что падаю. Чернота сомкнулась вокруг меня, прежде чем я коснулся земли.